Глава девятая. Бензин. Всю светлую неделю на подворье у Пахомия было веселье. Приезжали уезжали машины, попы поздравляли друг друга, вкусно угощались и закусывали. Соломщицы и послушницы принимали быструю доставку еды, суши из самурая, кальмары по-пекински, урвану антибургеры, плутадору карбонару, Настоятель троицы живоначальный плов Кхауп-Хаткай, объевшийся на разговенье дьякон Фролы и Лавра скучал над овощной тарелкой, сам Пахомий никогда не изменял креветкам эби в соусе Хой-Син. Старица Иулиане, разруливая бесконечный праздник, сбилась с ног. Инок Володя был завален подарками в нагрудном кармане нового греческого подрясника из мокрого шелка лежала старинная пасхальная яичка стеклянное граненое голубое Володенька крутил его на свет смотрел через него на комнату и все голдящие попы с тарелками и бутылками перемещались в волшебный мерцающий мир когда гости уезжали батюшка слушал песни Ермана романа Братья поет, грустный глаз шестый. Часами пялился на гивки с Марлоном Брандо или ставил крестного отца. Смотрел, как Майкл Корлеона гуляет с девушкой по тропинкам. За ними на приличном расстоянии следуют кумушки, а за кумушками идет охрана с ружьями. Звучала пронзительная музыка. Отец Пахомий заливался слезами, хотел все бросить и свалить в Италию. Волоника его утешал. «Батюшка! «Не плать!» — тоненьким голосом напевал саундтрек и прибавлял от себя «Аллилуйя!». В Риме у батюшки были знакомые попы. Они перешли в католичество, учились в папском университете, зажигали в клубах и вели себя так вольнодумно, что у местных церковников глаза были квадратные. Пахомий хотел бы к ним сгонять, пока их не турнули. Пахомий отправился в подшефную школу на классный час рассказать о боженьке и раздать конфеты и иконки. По ходу наблюдательным батюшкой было отмечено, что отсутствуют отпетые рукавишников, пашков и левашов. Девочка сказала, что они за гаражами нюхают бензин. Батюшка, насупившись, пошел за Дикси через пустырь за гаражи. На земле, привалившись к дереву, сидел мальчик. Он опустил лицо в полиэтиленовый мешок. Поодаль стояли с мешками другие дети. Увидев попа, бросились наутек. «Рукавишников!» Пахомий толкнул ногой ребенка. Тот не двигался. Пахомий встряхнул его, вырвал из рук мешок с отравой. Мальчик завалился набок и растянулся на земле. Вдруг его пальцы стали мелко дрожать, все тело задергалось. С Рукавишниковым на плече Пахомий вбежал в магазин и заорал «Скорая! Судороги! Скорая!» Старушка, крестясь, осела возле ящиков с овощами. Рукавишников болевал батюшки на новое облачение.